Это печатано на машинке, которая стоит в доме на ферме, объяснила она. Он долго разглядывал каждый листок. Но ты и сама могла их отстучать на тот случай, если тебя поймают, и надо будет вывернуться. Ничего я не отстукивала. Ничего. Так сообщник Кэру сообщал ей: Подожди-ка минутку. Он отложил записки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 «Кто бы он ни был о том, что нашептывал свои планы тележурналистке Эвери Дэниелс, я бы долго не прожила». Он прищурился и медленно кивнул. «Пожалуй, теперь я вижу, для чего тележурналистка Эвери Дэниелс устроила всю эту путаницу. Ради сенсационного материала. Так?» В смущении она нервно облизнула губы.